Завидев Далькина, эсэсовцы успокоились. Судя по всему, он был здесь частым гостем. Власова вместе со Штрик, Штрикфельдом и Сахаровым отвели в один из бараков и оставили одних в компании с кофейником и несколькими бутылками минеральной воды. Эсэсовцы исчезли. Потянулись минуты ожидания. Власов волновался, переспрашивая Штрик-Штрикфельда, как ему лучше обратиться к Гиммлеру. — Рейхсфюрер? Министр? В каком порядке ставить вопросы? О чем сказать, что умолчать? Все это он уже обсудил бессонной ночью с Далькиным, стоя в коридоре вагона, но внутреннее беспокойство не оставляло. Хотелось еще и еще раз провериться и перепровериться. «Вы мне, в и л ь ф р е д Карлович, чуть чего сигнал п о д а в а т ь попросил в л а с я могу что-нибудь и не уловить. Вы ведь переводить будете. Переводчику проще всего предупредить об опасности». «Пошли!» — вбежал в комнату запыхавшийся д а л к и н «Нас ждут. Прием будет в бараке немецкого трудового фронта. Это напротив». Дверь в кабинет Гиммлера была широко распахнута. В глубине комнаты виднелась фигура самого Гиммлера в окружении толстого Бергера и офицеров охраны. У двери стоял оберфюрер, с с доктор Крегер. Власов шагнул в проем двери, за ним последовали Далькин и Сахаров. Штрик Штрикфельду Крегер решительно преградил дорогу. Рейхсфюрер желает беседовать с Власовым один на один. «Да?» — изумился Штрих-Штрихфельд. «А кто же переводить будет?» «А, Даркин. А Сахаров? Им можно?» «Переводить буду я». Оттесняя Штрих-Штрихфельда от двери, строго проговорил Крегер. «Это приказ рейхсфюрера». «Как же так?» — заволновался Власов. «Я без вас не могу, Вильфрид Карлович. Это недоразумение». «Ступайте один». Покорно ответил ш т р и х ш т р и к ф е л ь д так надо. В конце концов, речь идет о большем, чем моя скромная персона. Желаю вам успеха. Дверь за Власовым захлопнулась. Он шагнул навстречу Гиммлеру, как прыгнул в омут. Не слушая пояснения Далькина, Гиммлер протянул руку. — Добрый день, господин генерал. Рад познакомиться. — Господин генерал, это уже неплохо для начала. — подумал Власов. — Честно говоря, — продолжал Гиммлер, — я сейчас сожалею, что мы с вами встретились так поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Не люблю принимать поспешные решения, но если уж что решил, то всегда исполнит. — Господин министр, — начал Власов, — спасибо за приглашение. Я счастлив, что наконец-то имею возможность встретиться с одним из подлинных руководителей Германии. Сегодня вы являетесь самой сильной фигурой в руководстве Германии. А я, генерал Власов, тот первый русский военачальник, который сумел отбить наступление немецкой армии под Москвой. Наверное, сама судьба предопределила нашу с вами встречу. — уху подумал Далькин, глядя на удивленно взметнувшиеся брови Гиммлера. — Этот русский от скромности не умрет. Но Гиммлер, похоже, спустит ему это понебратство. «Прежде чем излагать свою программу, — осмелел Власов, — должен сказать для лучшего взаимопонимания между нами главное, я ненавижу ту систему, которая вывела меня в люди. Но, несмотря на это, я душой и телом русский, сын простого крестьянина». Значит, люблю родную землю так же, как л ю б и т свою землю в с я к и й н е м е ц к и й крестьяне. Помогите нам избавить нашу родину от сталинской системы. Она обречена. Надо только уметь ударить по ее чувствительным местам. Я знаю, как и куда ударить. Я знаю, как помочь победить вам. Но сотрудничать надо на р а в н ы х Позвольте быть с вами в этом вопросе полностью о т к р о в е н н ы м Я даже прошу вас быть откровенным, иначе у нас ничего не получится, — процедил сквозь зубы Гиммлер. — Ваша брошюра про недочеловеков, — начал Власов. Да — Да-да, с готовностью прервал его Гиммлер. — Вы правы. Но нам потребовалось время, чтобы научиться уходить от обобщений. Мы хотели в этой брошюре показать тот тип советского человека, который является угрозой не только для Германии, но и для самой вашей Родины.